44. Стоял ноябрь в даме. Как и везде, но зимы не было. Ни снега, ни дождя, ни мороза. Ничем не омраченное солнце сияло с утра до вечера. Дети катались в пыли по улицам и переулкам. После ужина лавочники, купцы, золотых дел мастера, кузнецы и прочие ремесленники выходили в час отдыха на крылечко и глядели на вечно синий небосвод на деревья, еще покрытые зеленью, на аистов на крышах и на ласточек, все не отлетавших. роза отцвели в третий раз, и в четвертый раз на них появились почки, ночи были теплые, и соловьи заливались без устали. Жители дамы говорили, зима умерла, сожжем зиму. И они соорудили громадное чучело с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, одели чучело в белое платье и торжественно сожгли его. Класс хмурился по этому случаю и не радовался ни синему небу, ни ласточкам, не собиравшимся улетать, ибо никому в даме не нужен был уголь, разве только для кухни, для которой... Были у всех запасы, и никто не покупал у Клааса, а он истратил все свои сбережения на покупку угля. Так стоял он у своего порога, когда свежий ветерок холодил кончик его носа, угольщик говорил. — Ну вот, пришел мой заработок. Но свежий ветерок стихал, небо оставалось синим, листья не хотели падать. Клаас не согласился уступить. За полцены свой уголь скупому грейпстюверу, старшине рыбников. И вскоре в его домике стало не хватать хлеба.